глава 16 допрашивать последнего из задержанных немецких агентов клешню или как он именовался на самом деле решено было завтра с утра сегодня у смершивцев не оставалось уже никаких сил ни физических ни моральных во-первых тяжелый ночной бой с фашистскими диверсантами во-вторых гибель гиви надо было перевести дух Надо было осознать, что в группе Ольхина уже не четыре человека, а три. Надо было смириться с такой печальной реальностью. А для этого нужно было время. Хотя бы немного времени. Всего одна ночь. «Вот», — сказал Волошка, — «я тут мимоходом подыскал квартирку. Не все же нам теснится в машине. В квартирке просторнее. Посидим, помянем Гиви». а заодно и других. Капитан Еремин говорил, что немало их полегло в ночном бою. Они посидели, выпили спирту, закусили тушенкой и легли спать. А наутро приступили к обычным делам. Первичные допросы Белого и Любки были беглыми, много вопросов остались незаданными и, соответственно, много ответов не были получены. Надо было их получить. а для этого допросить задержанных агентов самым тщательным и въедливым образом. «Значит так», — распорядился Альхин, — «ты, Степан, разбираешься с Любой. Александр, на тебе белый. Ты с ним начал, ты и заканчивай. А я займусь этим любителем стрельбы через дверь». «Значит, ты клешня?» — спросил Альхин у сидящего напротив мужчины. «Так меня прозвала уличная пацанва», — неохотно ответил мужчина. «А на самом деле меня кличут по-другому. Я Пахомыч». «А еще Биток», — пристально глядя на задержанного, добавил Альхин. «Вот видишь, сколько у тебя прозвищ. И Клешня, и Пахомыч, и Биток». «Какой еще Биток?» — дернул плечом мужчина. «Первый раз слышу это слово». «Вот что, драгоценный ты мой!» — резко ответил Альхин. «Неохота мне ходить вокруг да около и объяснять тебе всякие очевидные вещи. Да и времени у меня в обрез. А потому выкладываю карты на стол. А ты вникай и делай выводы, если не дурак». «Ты что же, картежник?» — прищурился мужчина. «Можешь считать, что картежник», — согласился капитан. «И собираюсь сыграть с тобой на интерес. А интерес у меня очень даже конкретный. Да и тебе от того интереса кое-что перепадет, если поведешь себя по-умному». «Ну-ну», — равнодушно произнес мужчина. «Итак, следи за картами», — сказал Альхин. «Нам в руки попал один очень интересный документик из разгромленной гестаповской конторы. Вот тебе первая карта». «А я-то тут при чем? пожал плечами Пахомыч. «Я человек мирный. Как видишь, инвалид...» — он поднял левую руку. «При тут твои намеки?» «Тухлая твоя карта, начальник. Шваль». «Допустим», — согласился Альхин. «А тогда вот тебе вторая карта. На том документике значились твои координаты, а именно адрес твоего места жительства». и прозвище Биток. Как тебе такая карта?» «Мало ли, что где написано», — возразил мужчина. «Я-то тут при «Но, может, ты все-таки пояснишь, отчего это вдруг твой адрес значится на гестаповской бумажке?» «А ты спроси у гестапо. Может, там тебе ответят», — усмехнулся мужчина. В его голосе ощущалась почти открытая издевка. А еще уверенность в том, что у Альхина никаких конкретных доказательств нет, а есть лишь слабая карта, с помощью которой он надеется сорвать куш. Выражаясь карточным термином, Альхин блефовал. Но так блеф имеет смысл против слабых и неуверенных в себе игроков. Сильного игрока взять на блеф – дело сложное. «У гестаповцев, конечно, я ничего не спрошу», – сказал Альхин. Где они, те гестаповцы? Добивают их под Севастополем. До этого и не нужно. Потому что мы и без них разобрались в том документике. Знаешь, что в нем написано? О фашистской диверсионной группе «Вольф». Слыхал о такой? Ну да, ты не слыхал. Кто бы в том сомневался. И вот на той же самой бумажке значатся и твои координаты. Ну и еще заодно нескольких личностей. из чего просто-таки сам собою напрашивается вывод, что все эти личности, включая тебя, имеют отношение к группе Вольф. Диверсанты должны были взрывать, поджигать и убивать, а вы поставлять им информацию, где и чего ловче взорвать и поджечь. Вот значит, какой вывод напрашивается из той фашистской бумажки. Конечно, по здравому размышлению, этот документик фашисты должны были уничтожить, но почему-то не уничтожили. Наверное, потому что уж слишком быстро они сбежали из города. Забыли о документике или, может, потеряли его? но как тебе карта? — Не надо мне клеить того, в чем я не замешан, — нервно ответил мужчина, и эту нервность, конечно же, Альхин уловил очень отчетливо. Ни с каким гестапо я никогда не знался. Я инвалид. Выживал как мог. Ожидал вашего прихода. вот дождался в голосе похомоча прозвучала надрывная ирония явились повязали ай ай ай ай сокрушенно покачал головой альхин в самом деле что же это творится схватили безвинного человека и в кутузку хороша советская власть нечего сказать однако наша игра еще не закончена на руках У меня есть еще картишки. Очень интересные картишки, надо тебе сказать. Неожиданные. Знаешь ли ты, что минувшей ночью мы раздолбали твою разлюбезную группу «Вольф» в пух и прах? Вот видишь, ты не знаешь. Ликвидировали. Вот тебе еще одна обещанная карта. — И что? — пожал плечами Пахомыч. — Коль так, то молодцы. А только я-то тут при чем? Вот чего я не понимаю. А за день до этого мы взяли живьем двух молодцов из этой группы. Связных. Одного зовут Белый, а другого Коваль. Слыхал такие имена? Вернее, конечно же, не имена, а прозвище Знаешь их? — Не слыхал и не знаю, — резко ответил Пахомыч. — Зато они тебя знают распрекрасно. Победно улыбнулся альхин так вот они-то нам и поведали кое-что о твоей персоне в обмен на наше обещание сохранить им жизнь может мне сказать подробнее что именно они о тебе рассказали конечно же в этом случае альхин что называется блефовал в чистую во-первых коваля взять живым не удалось во вторых ничего о похомучи белый не говорил но с другой- то стороны от чегого и не рискнуть А вдруг такой простенький блеф и сработает? И он сработал. Впервые похомоч ничего не возразил Альхину и не стал отнекиваться от предъявляемых доказательств. Он задумался и после долгого молчания сказал. Раскололся, стало быть, гер белый. Ну-ну. А ведь какие песни пел сучья душа? Я, говорит, идейный борец против советского режима. Хорош борец. Только нажали, он уже и запищал. Хотя оно и понятно. Собственная шкура — самый драгоценный товар. Для всех. А значит, и для белого. Не для всех, — сказал Альхин. Он вспомнил о Гиве. Есть и другие. «Что — Что? — глянул на Альхина Пахомыч. — Ничего, — ответил Альхин. — Кто тебя завербовал? «Он и завербовал, родимая душа», — скривился Пахомыч. «Белый!» «И на чем же он тебя подловил? Неужто ты по доброй воле?» «Какое там по доброй воле?» — вяло махнул рукой Пахомыч. «Катала я!» «Кто?» — не понял Альхин. но «Нобильердист», — пояснил Пахомыч. «Бывший». Поправился он и помахал изувеченной рукой. Но это без разницы. Был катал, стал жучок. Организатор подпольных турниров. За малую долю. Так было и при советах, и при немцах. «От того-то ты и биток?» — спросил Альхин. «Ну да. А как же мне было еще называться? Биток — хорошее слово. Это шар, которым разбивают другие шары в начале игры». «Я знаю». «Ну и вот». «Что же?» — Вы при немцах соревновались? — спросил Ольхин. — Надо же. Война, оккупация — а они играют. — Так ведь выживать нужно было и при немцах, — сказал Пахомыч. — Вот и выживали. Всяк по-своему. Конечно, такого размаха, как при советах, не наблюдалось, потому что вымела война настоящих профессионалов. Кто на войне, а кто неизвестно где. Да и обеднел народец. Но все же. Что интересно, ни советам, ни немцам это дело почему-то не нравилось. Преследовали. При советах-то я как-то выкручивался, а вот господа фашисты меня подловили и пригрозили отправить в лагерь. Но я и присел. Для чего мне лагерь? Ведь это же погибель. Тут-то и объявился белый. — Он что же, немец? — спросил Альхин. — Какой там немец? — поморщился Пахомыч. — Вроде откуда-то из Сибири. А уж как он оказался в Крыму и почему здесь, а не на фронте, о том я не ведаю. Но с немцами он якшался довольно-таки тесно. Вот он-то и объявился передо мной и нарисовал передо мной перспективу. — Которая тебе очень понравилась, — иронично произнес Альхин. — Понравилась или не понравилась, а выбора-то у меня не было. Или смерть в лагере, или свобода. Какой уж тут выбор. Да и потом, ничего такого особо грешного Белый мне не предлагал. Ты, говорит, главное согласись. А когда Немчура из города драпанет, а она рано или поздно драпанет, вот тогда и мы будем свободны. И тоже драпанем на все четыре стороны». «Что ж, не драпанул?» — спросил Альхин. «Не успел», — развел руками Пахомыч. «Да и как успеть? Тут стреляют, там тоже стреляют. Не разберешь, где кто и в какую сторону бежать. Думал, осижусь уж тогда. Например, на Кавказ. Или еще куда-нибудь. А тут опять белый. Некуда, говорить тебе деваться. Замаран ты по самое не могу. А скроешься, так я же тебя советом издам, как фашистского шпиона. Или прикончу». — Вот такой, значит, расклад на бильярдном столе. — Хороший расклад, — сказал Альхин. — Красноречивый. Тебе только остается рассказать, сколько вреда ты причинил советской власти и в чем он заключается. Но это разговор отдельный. — Пока, мисс Джи, скажи вот что. Кого еще помимо тебя завербовал Белый? — Откуда мне знать? — пожал плечами Пахомыч. — Он мне не докладывал. «Хотя мысли, что многих. Человечек он энергичный и злобный». «Понятно», — сказал Альхин. «Тогда такой к тебе вопрос. Самый интересный. Стрелял-то ты в нас для чего? Ведь мог бы и не стрелять, затаиться. С испугу, что ли?» «Может, ты с испугу», — не сразу ответил Пахомыч. «Да только стрелял я не в вас». — Потому что я и предположить не мог, что вы так скоро выйдете на мой след. Думал, успею скрыться. — И кого же ты боялся больше нас? — Есть на белом свете один человечек, который страшнее для меня, чем вы чем фашисты вместе взятые. — Когда мы тебя брали, ты упоминал какого-то сверчка, — вспомнил Альхин. — Это и есть тот самый человечек? — Он, — нехотя произнес пахомоч Вот в него-то я и стрелял. То есть думал, что вы это он или от него, подосланный, чтобы расправиться со мной. — Вот как? — с некоторым удивлением произнес Альхин. — И что же это за человечек? — Долгая история, — нехотя произнес пахомоч Но если она интересная, то от чего и не поговорить, — сказал Альхин. — Хоть долго, хоть коротко. Ты, начальник, прежде скажи, мне мои душевные откровения как-нибудь зачтутся? Обязательно, — пообещал Альхин. Волю вольную, конечно, я тебе не обещаю, но и расстрел от тебя отодвинется. Это, конечно, если твои рассказы будут представлять для нас ценность. Думаю, что будут, — усмехнулся похомыч помолчал и добавил. Заодно сведу кое-какие личные счеты. «Для вас, может, это и не интересно, а мне душевное удовлетворение». «Это ты о чем?» — спросил Альхин. «А вот послушай».